На следующее утро мы с Анной, как и планировали, уговорили Катерину сразу после завтрака провести нам небольшую экскурсию по зданию бывшего поместья. Полагаю, наш скромный Демарш привлек достаточно много внимания местной публики. Не знаю, правда, отреагировал ли на него противник должным образом или нет. Впрочем, выяснять это, теряя драгоценное время, совершенно не имело смысла. Вместо того мы поблагодарили милую девушку и отправились на обзорную экскурсию в Калугу. Там, чтобы не привлекать лишнего внимания, воспользовались услугами нескольких магазинов и приобрели все необходимое оборудование. Правда, времени на все это ушло гораздо больше, чем изначально планировалось, и мы решили слегка откорректировать предварительный план. Наскоро перекусили в городе, затем нашли подходящее место в лесу на подъезде к усадьбе, такое, от которого и до колодца было не слишком далеко идти. Все хорошенько обследовали, осмотрелись, после чего вернулись в гостиницу при частной клинике. Оставили машину на парковке, намереваясь неторопливо поужинать, а после прогуляться по парку. Сегодня утром, покидая наш номер, я оставила некоторые метки, незаметные для постороннего наблюдателя, чтобы узнать сразу, если некто станет интересоваться нашим багажом и личным пространством. И как только мы вошли внутрь, я бегло осмотрела все свои метки и сразу поняла, что в номере побывал посторонний. «Анна, конкурент уже здесь, в гостинице», тихим шепотом заявила я. «Теперь в этом не может быть никаких сомнений». «Почему ты так думаешь?» напряглась подопечная, но, следуя моему примеру, перешла на шепот. «Он обыскивал наш номер». Рылся в шкафах, перетряхнул вещи. И, может быть, оставил парочку сюрпризов. «Раньше ты ничего не находила». Женщина с полуслова поняла, на что именно я намекаю. «Это ни о чем не говорит. Сейчас мы уже на финишной прямой, так что он мог рискнуть. Впрочем, я немедленно, но аккуратно и быстро все проверю». «Ладно. Разумеется, действую Женя». Я быстро, не теряя времени зря, проверила номер на наличие подслушивающих устройств. Но ничего не обнаружила. И Анна тут же начала сомневаться в моих первоначальных выводах. «Жень, а ты не могла ошибиться?» — медленно протянула она. «То есть в чем?» — озадачилась я. «Ведь наш номер и так постоянно посещают. Поэтому мы и все оборудование в багажнике машины оставили». «И ты полагаешь, что это горничная моей метки с места сдвинула?» «Такой тоже вполне может быть». «Не думаю. Что Катерине делать внутри шкафов?» «Могла простое женское любопытство проявить, например». «Подобное чревато жалобами, а значит, штрафом или даже увольнением. А Катя простая девушка из деревни, к тому же учится, значит, работой должна дорожить». Пока мы так припирались, в дверь номера постучали. Это пришла Катерина с ужином. Анна немедленно открыла дверь. Девушка начала закатывать внутрь столик с едой. А я тем временем прикидывала, какие именно вопросы стоит задать горничной. — Добрый вечер. Вас не было весь день. Наверное, сильно проголодались? — Мы немного перекусили, но уже да, поужинать не мешает. — Интересно провели время? — Калуга — очень занятный город. Боюсь, мы много не успели посмотреть, так что завтра снова отправимся, если погода будет хорошая. — Наверняка это замечательная идея. — Ага. А здесь появились какие-то свежие новости? Девушка недуменно пожала плечами. — Даже не знаю, вроде все как обычно. — Скажи, Катюша, ты ведь сегодня днем убирала в номере? С нажимом произнесла Анна, многозначительно глядя на меня. «Разумеется, убирала. А что, что-то не так? У вас есть претензии? Я полотенце и белье поменяла, смахнула пыль, сделала влажную уборку, все как положено». «Мы не собирались ни в чем тебя обвинять», — Анна поспешила успокоить девушку. «Нам просто нужно знать, что именно ты делала в номере и кто, кроме тебя, мог сюда заходить. Может быть, сменщица наведывалась? Пожалуй, я еще не упомянула уборку в ванной комнате». И это все, честное слово. Больше я никуда не заглядывала, потому как нам не положено. Что до сменщицы, то сейчас я одна работаю, потому что Диана в отпуске. Хорошо, значит... Но Катерина, волнуясь, не дала Анне договорить. Ключи мы отдаем на ресепшн. И кроме горничной, ими никто не может воспользоваться. Но если у вас есть претензии или что-то, не дай бог, пропало... Необходимо подать жалобу старшей по гостинице, а она вместе с администрацией уже разбираться будет. Катенька, успокойся, ничего не пропало. И вообще у нас нет никаких претензий. Просто вещи лежали немного не так. Вот мы и насторожились. Но, возможно, это Анна сама кое-что переложила, а потом забыла. Мы утром так торопливо собирались, в такой суете. И это не мудрено. А может, ты что-то сдвинула, смахивая пыль? Случайно. Вот недоразумение и произошло. Рада, что все прояснилось. А то у нас с этим строго. Две жалобы и за дверь, без особых разбирательств. А мне эта работа необходима, — кивнула девушка. Так я попозже за посудой зайду? Конечно, дорогая, спасибо. Катя, — окрикнула я, когда горничная уже повернулась к нам спиной и взялась за ручку двери. «Скажи, а вчера или сегодня в гостиницу кто-то новенький поселялся? Нам просто любопытно, прибыло ли нашего полку. Или тут всегда такое затишье?» «Да, точно!» Неожиданно девушка сильно оживилась. «Тут такая история романтичная! Или даже загадочная приключилась! А я рассказать забыла, потому что переволновалась сильно!» «Да ты что, правда?» «А какая именно история?» Почти в унисон воскликнули мы с Анной. Приехал вчера молодой человек. Высокий, симпатичный, обходительный. И сложен очень хорошо. В общем, красавец. Но загадочный прямо как море. Поселился он в нашей гостинице. От обедов наотрез отказался. И как заперся в своем номере, так и не выходил никуда. Вот уже сколько времени с Сиднем сидит. Так спит, наверное, устал с дороги. Очень может быть, но почему не ест? Готовят у нас ведь замечательно, но и это не самое странное. Правда? Ага, парень не записался ни к одному врачу. Девочки с ресепшн специально выясняли, любопытно же. И его никто не ждет ни на предварительном приеме, ни на плановом. Парень просто поселился, денег за гостиницу вперёд заплатил, и всё. Ни слуху от него, ни духу. Даже просил не убирать, чтобы не беспокоили. «А в каком номере он живёт?» «В третьем. Это на первом этаже». «Уверена, он к какому-то пластическому хирургу записался», — заговорщицкой кивая, протянула я. «Зачем такому красавчику что-то менять в своей внешности?» Девочки говорили, что у него глаза яркие, сине-зеленого цвета, и взгляд такой магически чарующий. — Ведь девочки ваши видели далеко не все тело. Может, ему нужно чего-то добавить или откорректировать? После этих слов я подмигнула и рассмеялась. Девочки дружно присоединились к моему веселью. — Или, может, «Быть, у него есть шрамы ужасные!» — понеслась Катерина. «От ожогов!» «От пожара, пережитого в детстве!» — охотно поддержала я. «А что? Это мысль!» Девушка снова круто развернулась и схватилась за ручку двери. «Так я побегу!» — азартно выкрикнула она. «Надо срочно поделиться с девчонками нашими соображениями!» «Ты только не говори, что с нами сплетничала!» — вслед посоветовала я а то нагорит и еще от начальства. «Конечно, спасибо!» «Что скажешь теперь?» поинтересовалась я у Анны, как только за екатериной закрылась дверь. «Незнакомец нагнал нас, как и следовало ожидать, достаточно быстро», — кивнула она. «А еще он живо интересуется возможными документами или записями. Всем, что поможет узнать, где именно клад искать. Впрочем, об этом мы тоже уже догадывались». Только ты оказалась прозорливее и велела записи не делать, так что он остался с носом и, вероятно, теперь станет за нами пристально следить. Думаю, он уже следит неотрывно. Как же? Катерина сказала, что он номер не покидал с тех пор, как поселился. Он выбрал комнату на первом этаже, позволь заметить. И чтобы покинуть ее, ему совсем не нужно проходить мимо дежурной по коридору. Легко можно выбраться через окно. Кроме того, этот постоялец настоятельно просил его не беспокоить и отказался от доставки еды. Он просто-напросто подстраховался, чтобы горничные не обратили внимания на его передвижение. — Скажите, пожалуйста, — фыркнула Анна. — Он еще и красавец, оказывается. Может, и правда дальняя родня? — А вот это мы с тобой узнаем. И в самом скором времени. — Женя, что ты задумала? — Он здесь, сидит в номере и мы знаем, в каком именно. И я подумала, а зачем нам ждать нападения? Давай примем простейшие превентивные меры и сегодня ночью вломимся в номер конкурента, чтобы в спокойной тихой обстановке, когда никто нас не побеспокоит, задать все вопросы, которые у нас накопились за это время. А если он не станет отвечать на твои вопросы? Отопрется. И вообще скажет, что нас знать не знает, никогда не видел, ничего не делал и все такое прочее. Тогда мы плавно перейдем от вежливого разговора к допросу с пристрастием. «Допустим. А что потом? Нам ведь потребуется здесь еще задержаться, и пока мы не знаем, насколько именно, а ты собралась постояльца гостиницы допрашивать». Я коварно усмехнулась. «Ты же помнишь, он сделал все, чтобы посторонние не попадали в номер, не беспокоили. Значит, и искать паренька тоже никто не будет» по крайней мере, несколько дней. Так что мы его можем связать и внутри оставить, а потом с собой забрать и сдать в полицию, к примеру. Но это уже, судя по обстоятельствам, а также по информации, что нам удастся раздобыть. «Женя, мы сильно рискуем. Мало того, что мы можем открыть свои намерения противнику». «Ему уже и так практически все известно», — азартно парировала я. «Не скажи». «Конкурент еще очень многого не знает. Кроме того, у нас нет ни единого доказательства, что вновь прибывший парень с магически чарующим взглядом как раз тот, кто нам с тобой нужен. Вдруг это простое совпадение?» «Согласна. Поселиться прямо в той же гостинице — наглость невероятная. Но это он, Анна, стиль, почерк и все прочее совпадает. Но от случайности никто не застрахован». Вдруг и правда окажется, что это малоизвестная восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса или кинематографа. И что звезда здесь забыла? Я понимала, что Анна может оказаться правой, но упрямо не желала сдавать позиции. «Татуировку сводит», — азартно выдала подопечная. «Или чего-то там поправляет в безупречной внешности. А что, мало ли?» «Ты стала креативно мыслить». Похоже, постоянное общение со мной сказывается. «С кем поведешься?» — хихикнула Анна. «И все же, думаю, на сей раз я права. Давай лучше, знаешь что? Если у нас все получится найти и без особых проблем достать клад, а он к тому времени на контакт не выйдет, тогда уж...» «Тогда что?» «Полагаю, мы рано или поздно соберемся уехать отсюда. Вот тогда и сможем негласно посетить третий номер» а также осторожно задать молодому человеку несколько вопросов, чтобы убедиться сначала, что он тот самый. А уж потом стоит принимать различные меры. Боюсь, к тому времени уже будет недоосторожности потому как наш загадочный незнакомец сам выйдет на контакт. Но ты же изначально так и планировала, разве нет? Да, но я полагала, что парень спрячется где-нибудь в лесу или на худой конец в деревне поселится. И придумала план. Пусть с некой ей долей риска, зато самый легкий и простой. Чтобы ни за кем не бегать и не утруждать себя поисками, в том числе. Всегда проблематично охранять одного и ловить при этом другого. Помнишь ведь старую поговорку про двух зайцев? «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — кивнула Анна, затем немного помолчала, задумавшись. «Но это проблематично лишь в том случае, если второй зачишка не пытается убрать первого», — наконец выдала она. «Да. Тогда я спокойно и без лишней суеты встаю между ними и решаю проблему. Ведь ничего не может быть проще для специалиста с моим уровнем подготовки». «Ладно», — кивнула Анна, — «давай решим так. Я прошу тебя поступить согласно предварительному плану». «Хорошо». Если ты так настаиваешь. Буду очень благодарна потому, как не хочу осложнений. Как скажешь. Разумеется, я не стала спорить с подопечной и объяснять, какие именно осложнения возможны в результате принятого ею решения. В конце концов, моя работа и состоит в том, чтобы избавлять клиентов от проблем и сложностей, что свалились на них, по большей части из-за них же самих. Так что мне не привыкать, справлюсь. Но лично я предпочла бы сыграть на опережение. В тот вечер больше происшествий не было. Мы спокойно поужинали, немного прогулялись в парке. Потом немного посплетничали с горничными фойе гостиницы. Анна просто так болтала, а я осторожно выясняла любопытную информацию о новом постояльце, которого все работницы отеля продолжали считать загадочным и романтичным героем. И говорили о нем с придыханием не скрывая искреннего восхищения. Это слышать было забавно. Но главное я узнала, что незнакомец до сих пор не покидал своего номера. По крайней мере, официально, минуя ресепшн. Значит, паренек решил затаиться. По крайней мере, до завтра. А утром начнет осторожненько за нами следить.